«Невероятно — Невероятно! — воскликнул он. — Завтра не будет боев. А мне предстояло сразиться с дикими зверями. Должно быть, на Божественном Олимпе кто-то решил помочь мне. — Или на Божественном Олимпе, или здесь, на земле, — засмеялся Патриций, похлопав его по-широкому, как у крестьянина плечу. — Уже второй раз богиня удача целует меня в лоб — «Не хочу обманываться, но иногда я думаю, что мне все же удастся спастись», — тихо проговорил Квадрат, качая головой. «Все возможно», — приободрил его Аврелий. «Не исключено, что еще и героем станешь», — заверил он снова, похлопав гладиатора по плечу. «Если так и дальше пойдет, сенатор, если и дальше так». Вздохнул Квадрат, провожая его до Паланкина. Нубийцы, черные как смоль, вскочили, увидев, что Патриций направляется к ним. — Жду твоего красавца-секретаря, — напомнила ардуина когда Аврелий садился в Паланкин. — Передай ему привет. Глава 9 Накануне июньских идв. Наконец настал вечер, когда должен был состояться знаменитый ужин у Сергия Маврика. Дорогу по ланкину Публия Аврелия Стация, знатного члена римского сената, орал во всё горло раб, которому надлежало оповещать окружающих, а носильщики бегом неслись по Туской улице к кричным воротам. Туская улица. Улица в Риме, которая начиналась у римского форума, вела к храму Кастора и Палукса и заканчивалась у бычачьего рынка. Речные ворота. Ворота в сервиевой стене, построенной царем Сервием Тулием, через которые шла дорога от бычачьего и овощного рынков к Тибру на уровне Эмилиева моста. Миновав бычачий рынок и цирк, небольшой караван, во главе которого бежали несколько рабов с факелами, а замыкала целая толпа слуг, начал медленно подниматься по Авентинскому холму к дому, где жили Сергий Маврик и его сестра Сергия. «Ты уверен, что я нарядно одет?» — забеспокоился тит Титсервилий. Опасаясь, что его друг и в самом деле произведет на Анису впечатление, — Аврелий посоветовал ему отказаться от строгой древнеримской туники, как рекомендовал Кастер, и заменить ее довольно броским синтесис, греческое деяние, в которое облачались для трапезы, который подчеркивал его тучность. «Он делает это ради помпонии», — убеждал себя Аврелий, заставляя таким образом замолчать совесть — а не для того, конечно же, чтобы выиграть спор у Кастора. «Ты великолепен, сервилий!» «Неса непременно обратит внимание на украшения», заметил сенатор, имея в виду драгоценные кольца, которые говорили о богатстве Тита. Носильщики паланкина тем временем, собрав остаток сил, одолели последний трудный участок пути по верхней улице и остановились на небольшой площади, перед красивым новым зданием. — Посмотри, как здесь чудесно! — с удовольствием отметил сенатор. — Отсюда виден весь квартал. Вон там хлебный рынок, там речной порт, а вдали другой берег Тибра, — продолжал он. Сервилий между тем был слишком возбужден, чтобы обращать внимание на красивую панораму. Пухлой рукой он без конца поправлял свои серые кудри, который так искусно завил Азель, сирийско-финикийский парикмахер. Наконец подъезд распахнулся, и слуги-привратники проводили друзей в коридор, а Кастер скрылся на служебной половине дома. — Добро пожаловать! — встретил их Сергий Маврик, но в холодных глазах его не видно было той теплоты, какую он, хороший актер, сумел придать своему голосу. «Вы знакомы с Сергией, моей сестрой?» — спросил он, представляя женщину с твердым взглядом в роскошном одеянии. Да, Аврелий слышал о ней. Она была известна как одна из самых бесстыдных матрон в городе. И ходили слухи, будто развлекалась она не только с рабами и гладиаторами, но занималась любовью даже с братом, которому переехала после двух разводов.